Примечание. Гандура цветная рубашка арабов ниже колен, на которую накидывается бурнус. Чечья круглая тунисская феска с длиннейшей кистью. Конец примечания. Предлиннейшая кисть упадает с Чичьи. Отчетливо вылепляется его силуэт с плоской крыши. Под ним деревенская площадь и звуки там-тама ударяются в уши глухим, тяготящим оттенком. Всюду белые кубы деревенских домишек. Погоняет криками ослика раскричавшийся бербер. -бер. Куча из веток серебрится на ослике. Бербер -бер оливковый. Николай Аполлоныч не слушает звуков там-тама и не видит он берберы. Видит то, что стоит перед ним. Аполлон Аполлоныч, лысенький, маленький, старенький, сидя в качалке. Качалку качает мановением головы и движением ноги. Это движение помнится. Издали розовеет миндаль. Тот гребенчатый верх, ярко-лилово-янтарный, этот верх — захуан, а тот мыс — карфагенский. Примечание. Захуан, горный хребет в Тунисе. Карфагенский, мыс в Тунисском заливе, на берегу которого в VII-II веках до н.э. был расположен город-государство Карфаген. Конец примечаний. Николай Аполлоныч у араба снял домик в береговой под Тунисской деревней. Под тяжестью снеговых сверкающих шапок перегнулись еловые ветки. Косматые и зеленые. Впереди деревянное пятиколонное здание. Через перила террасы сугробы перекинулись холмами. На них розовый отблеск от февральской зари. Сутуловатая показалась фигурка в теплых валенках, варежках, опираясь на палку. Приподнят меховой воротник. Меховая шапка надвинута на уши, пробирается по расчищенной тропке. Ее ведут подруки, у ведущей фигуры в руках теплый плед. На Аполлоне Аполлонча в деревне появились очки. Запотевали они на морозе, и не видно было сквозь них ни лесной гребенчатой дали, ни дымка деревенек, ни галки. Видны тени и тени. Между них лунный блеск косяков до квадратики паркетного пола. Николай Аполлоныч, нежный, внимательный, чуткий, наклонив низко голову, переступает из тени в кружево фонарного света. Переступает из светлого этого кружева в тень. Вечером старичок у себя за столом посреди круглых рам, а в рамах портреты. Офицера в лосинах, Старушки в атласной наколке. Офицер в лосинах, отец его, старушка в наколке, покойная матушка, урожденная сваргина. Старичок строчит мемуары, чтобы в год его смерти они увидели свет. Они увидели свет. Остроумнейшие мемуары. Их знает Россия. Пламень солнца смертелен. Багровеет в глазах. Отвернешься и бешено ударяет в затылок, и пустыня от этого кажется зеленоватой и мертвенной. Впрочем, мертвенна жизнь. Хорошо здесь навеки остаться у пустынного берега. В толстом пробковом шлеме с развитую по ветру вуалью Николай Аполлоныч сел на кучу песку. Перед ним громадная трухлявая голова вот-вот развалится тысячелетним песчаником. Николай Аполлоныч сидит перед сфинксом часами. Николай Аполлоныч здесь два года. Занимается в Булакском музее. Книгу мертвых и записи манифона толкуют превратно. Для пытливого ока здесь широкий простор. Николай Аполлоныч провалился в Египте, и в двадцатом столетии он провидит Египет. Вся культура, как эта трухлявая голова, все умерло, ничего не осталось».